Глава двенадцатая В космическом облаке На следующее утро облако впереди уже приняло колоссальные размеры. Черное пятно заслоняло теперь половину неба. Мутный комок тьмы, словно спрут, тянул жадные, извивающиеся щупальца, готовые вцепиться во всю галактику. Маркап теперь сопровождали четыре мощных линкора. Но с каждого украшал черный круг — герб Лиги. Корабли летели так близко и настолько уверенно держались на той же скорости, что их можно было рассмотреть во всех подробностях. «Следовало ожидать, что Шоркан вышлет конвой», — пробормотала Лианна и взглянула на Гордона. «Он уверен, что вместе с вами уже завладел и тайное разрушителя». «Лианна...» «Об одном вы точно можете не беспокоиться», — заверил ее Гордон. «Он никогда не узнает от меня эту тайну». «Я знаю, как вы преданы Империи», — хмуро ответила она. «Но говорят, что ученые лиги овладели ужасными методами пыток. Они могут силой вырвать у вас правду». Гордон коротко рассмеялся. «У них ничего не выйдет». Скоро Шаркан узнает, что сделал неудачный ход. Пять кораблей приближались к облаку. Весь мир впереди превратился в черный клубок мрака. Затем, сохраняя строй, эскадрилья погрузилась в него. Корабль охватила тьма. Не абсолютная тьма, но густая, зловещая мгла, которая оказалась удушающей после ослепительного величия открытого космоса. Гордон обратил внимание, что космическая пыль не настолько плотная, как он раньше думал. Лишь огромные размеры делали облако непроницаемым для взгляда. Но теперь, оказавшись внутри, корабль мчался сквозь сплошной бесконечный туман. Здесь тоже были звезды, различимые лишь с расстояния в несколько парсеков. Они тускло светили сквозь дымку, словно приглушенные сигнальные огни таинственные колдовские звезды. Маркап и его эскорт проходили довольно близко от некоторых из этих звездных систем. Гордон видел планеты, кружащиеся в слабом свечении звезд, миры, поглощенные вечными сумерками. Ведомые лучами радаров, корабли все глубже погружались в облако. Но только на следующий день начали сбавлять скорость. «Должно быть, мы уже почти на месте» мрачно заметил Гордон. Лианна кивнула и указала в иллюминатор. Далеко впереди, в темном тумане, тлела бледно-красная звезда. «Таларна!» — пробормотала девушка. «Столица Лиги Темных Миров! Цитадель Шоракана!» Несколько часов резкого торможения превратили нервы Гордона в туго натянутые струны. Корабль приближался к конечной цели полета. Метеоритные потоки стучали по корпусу крейсера. Он петлял и часто менял курс. Пронзительные сигналы тревоги раздавались чуть ли не каждую минуту. На него сыпались камни неправильной формы, а затем исчезали во взрывах атомных снарядов, выбрасываемых автоматическими пушками корабля. Эти опасные плотные участки были окружены зловещим зеленым свечением которая когда-то объяснялась присутствием Небулия. Но каждый раз, когда корабль вырывался в более разряженную область тумана, впереди угрюмо светилось красное солнце Таларны. «Звездную систему Таларны не случайно выбрали столицей Лиги», — ответила Лиана. «Противнику было бы нелегко пробраться сквозь этот безумный лабиринт». Корабль повернул к зловещей красной звезде. Древняя, затухающая, мрачно багровая, она светилась в самом сердце огромного облака, словно злой глаз, пристально всматривающийся во тьму. Единственная планета, сама таларна, выглядела такой же мрачной. Большую часть ее покрывали непривычно белые равнины и такие же белые леса, напоминающие грибницу. Чернильный океан омывал берега обеновыми волнами зловеще отражая кровавый свет красного солнца. Корабли нырнули в атмосферу, направляясь к гигантскому черному городу. Похожие на коробки здания выстроились в строгом геометрическом порядке. Лианна вскрикнула и указала на большой космодром за пределами города. Изумленному взгляду Гордона открылся целый бурлящий улей с длинными рядами тысяч военных кораблей. Вокруг суетилось множество людей, работали краны и другие погрузочные машины. — Флот Шоракана действительно готовится к вылету, — сказала принцесса. — И это только одна из его военных баз. Лига гораздо сильнее, чем мы надеялись. Гордон сопротивлялся леденящему душу страху. — Но Джаларн тоже соберет все силы Империи, и у него есть Разрушитель. Если бы еще удалось предотвратить новое предательство Корбула... Корабли разделились. Четыре линкора сопровождения остались в воздухе, а Маркап нырнул к черному кубическому зданию. Крейсер приземлился на широкой посадочной площадке. К нему подбежали солдаты-облачники, бледнолицые мужчины в темной форме. Через несколько минут дверь каюта открылась. За ней стоял Терн Элдред с двумя вооруженными офицерами лиги. Мы прибыли, и я уверен, что Шоркан захочет немедленно встретиться с вами! Обратился к Гордону сириусианский предатель. Прошу вас не оказывать глупого и бесполезного сопротивления. Что сопротивление бесполезно, Гордон убедился уже дважды, испытав на себе действия стеклянного парализатора. Он поднялся. Взял Лиану за руку и коротко кивнул. — Хорошо. Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше. Когда они вышли из корабля, регулятор гравитации не позволил им почувствовать разницу в силе тяжести. Воздух был морозный, мрачное впечатление усиливал мутный сумрак, сгустившийся после захода багряного солнца. Гордон подумал, что эта холодная, неприветливая, навсегда погруженная в полумрак планета в сердце облака, очень подходит для того, чтобы вынашивать планы покорения галактики. «Это Дёрк Ундис, старший офицер Лиги», — представил одного из спутников сириусианец. «А это, Дёрк, принц Заартарн и принцесса Лианна. Офицер Лиги выглядел достаточно молодо. Его внешность нельзя было назвать отталкивающей, но впечатление портили неестественно бледное лицо и фанатичный блеск глубоко посаженных глаз. Он поклонился Гордону и девушке, а затем махнул рукой в сторону двери. — Вождь ожидает вас! — отрывисто произнес офицер. Гордон заметил торжество в его глазах как и на лицах неподвижно застывших солдат-облачников, мимо которых они проходили. Они и должны ликовать, захватив в плен члена императорской семьи и сразив могущественного Арна-Аббаса. «По этой лестнице, пожалуйста», — сказал Дёрг-Ундис, когда они вошли в здание. Не удержавшись, он с гордостью добавил. «Вас, несомненно, удивил вид нашей столицы». «Мы не любим бесполезные роскоши!» Спартанская простота и аскетическая скудность царствовали в этих мрачных залах. Здесь действительно не было роскоши и блеска огромного дворца в трооне. Повсюду встречались люди в военной форме. Это был центр военной державы. Они приблизились к массивной двери, охраняемой шеренгой крепких солдат-облачников с атомными винтовками. Солдаты отошли в сторону, и дверь открылась. Дерг, Ундис и Сириусианец завели Гордона с Лианной в мрачного вида комнату и встали по обе стороны от них. Обстановка здесь была еще скромнее, чем в других помещениях. Небольшой рабочий стол с целым рядом экранов, жесткий стул, окно, выходящее на черную громадину города. Вот и все. Из-за стола поднялся высокий широкоплечий мужчина приблизительно 40 лет. Темные, коротко постриженные волосы, волевое резко очерченное бледное лицо, внимательные черные глаза. Шоркан, глава Лиги Темных Миров! представил его Дерг Ундис с фанатичным восхищением в голосе, а затем добавил Пленные доставлены, сэр! Шуркан долго и хмуро рассматривал Гордона, затем мельком взглянул на Лиану. Вы хорошо поработали, Терн Эльдред. Орывисто похвалил он Сириусианца. Вы и Чан Корбула доказали свою преданность Великому Делу Лиги, и не останетесь без награды. А теперь вам лучше немедленно вернуться назад и присоединиться к флоту Империи, чтобы не вызывать подозрений. Терн Эльдред кивнул. «Это самое мудрое решение, сэр. Я готов выполнить любой ваш приказ, переданный через Корбула». «Вы, Дёрг, тоже можете идти», — добавил Шоркан. «Мне нужно кое о чем расспросить наших невольных гостей». «Оставить их здесь, наедине с вами, сэр?» — встревожился Дёрг Ундис. «У них нет оружия, но...» Шоркан обернулся к молодому фанатику. «Вы всерьез думаете, что мне может угрожать этот жалкий императорский сынок? Но если бы даже и так, вы ведь не считаете, что я должен прятаться от опасности?» Он чуть понизил голос. «Разве не будут в скором времени миллионы людей рисковать жизнью ради нашего общего дела? Будут и с радостью!» «Разве может хоть один из нас уклоняться от опасности, когда от непоколебимой преданности каждого зависит успех всех наших планов?» «И мы добьемся успеха!» Теперь его голос звенел. «Мы должны взять силой то, что нам полагается по праву, вырвать галактику из жадных рук Империи, осудившей нас на вечное изгнание в темных мирах!» Неужели вы считаете, что борясь за это великое дело? Я могу думать о собственной безопасности. Дерк Ундис поклонился почти с благоговением. Сириусианец последовал его примеру, а затем они оба вышли. Гордона озадачила громкая риторика Шоракана. Но через мгновение он удивился еще сильнее. Как только дверь закрылась, выражение лица Шоракана смягчилось, и сам он расслабился. Глава Лиги откинулся на спинку стула и с улыбкой посмотрел на Гордона и Лиану. «Как вам понравилась моя речь, Зартарн? Я знаю, что это звучало довольно глупо, но мои люди любят слушать подобную чушь». Гордона так поразило это внезапное и полное преображение, что он долго не мог произнести ни слова. «Значит, сами вы не верите во все это?» «Разве я похож на идиота?» — рассмеялся Шуркан. «Только сумасшедшие фанатики способны клюнуть на это. Но они всегда были движущей силой любого рискованного предприятия. И я должен выглядеть самым ярым фанатиком, когда говорю с ними. Садитесь, прошу вас», — он указал на стулья. «Простите, что не предлагаю вам выпить». Но я не держу здесь спиртного. Если его случайно найдут, это разрушит прекрасную легенду об аскетической жизни Шоракана, его преданности долгу и непрерывных трудах на благо людей Лиги». Холодный цинизм горел в его цепких черных глазах. «Я долго изучал вас, Зартарн, и многое про вас знаю. Вы достаточно разумный человек» хотя больше увлечены наукой, чем государственными делами. Мне также известно, что ваша невеста-принцесса Элиана тоже отнюдь не глупа. Что ж, это упрощает дело. Я буду говорить с вами как с разумными людьми. Ведь только идиотами, у которых эмоции сильнее разума, можно управлять с помощью громких слов о долге и священном предназначении. Когда первое потрясение прошло, Гордон начал понимать характер этого правителя, чье имя держало в страхе всю галактику. Умный и в то же время крайне циничный, проницательный, безжалостный и холодный, как клинок. Вот каким был Шоркан. Гордон почувствовал странную ущербность в этом могущественном и хитром интригане и это ощущение лишь усиливало ненависть к нему. «Вы ожидаете, что я стану спокойно беседовать с вами после того, как меня насильно привезли сюда и ославили на всю галактику как изменника и отца-убийцу?» Шоркан пожал плечами. «Признаю, что это не очень приятно, но мне необходимо было заполучить вас». Вы давно бы уже оказались здесь, если бы те, кого я послал забрать вас из лаборатории на Земле, справились с задачей. Он с сожалением покачал головой. Это лишь доказывает, что любая случайность способна разрушить самые хитроумные планы. Никаких трудностей с вашим похищением с Земли не ожидалось. Корбула передал нам подробный график патрулирования этого сектора чтобы мы могли избежать встречи с кораблями Империи. Но этому проклятому антарисианскому капитану вдруг приспичило совершить незапланированный рейд в Солнечную систему. «Так что, принц Зарт, мне пришлось искать другой способ доставить вас сюда», — заключил вождь Облачников. «Я просто отправил вам компрометирующую мыслезапись, из-за которой у вас возникли неприятности». Корбула, разумеется, получил приказ разоблачить моего посланника, помочь вам сбежать с Троона, а затем обвинить в убийстве Арнабаса, которое совершил он сам». Гордон тут же ухватился за самое важное в этом объяснении. «Значит, это правда, что Чен Корбула работает на вас?» «Держу пари, это сильно потрясло вас, не так ли?» усмехнулся Шоркан. Корбула очень хитёр. Он мечтает о власти, о собственном Звёздном Королевстве. Но скрывает свои желания под маской честного служаки, которым восхищается вся Империя. Возможно, ваше разочарование смягчит тот факт, что лишь несколько военачальников и сановников Империи оказались предателями. Но их вполне достаточно, чтобы свести на нет шансы Императорского флота. Когда дело дойдет до решающего сражения, Гордон напряженно подался вперед. И когда оно произойдет? Глава 13. Правитель облака Шоркан откинулся на спинку кресла. Это в определенной степени зависит от того, «Согласитесь ли вы сотрудничать со мной?» «Под сотрудничеством вы понимаете предательство Империи», — пренебрежительно сказала Лианна. «Можно выразиться и так». Глава Лиги ничуть не смутился. «Но я бы предпочел назвать это трезвым взглядом на ситуацию». Он подался вперед и с совершенно серьезным выражением лица продолжил. «Зарт, раскрою вам свои карты». «Лига темных Миров тайно создала флот, превосходящий силы Империи. Мы располагаем всем оружием, какое только имеется у вас, а также совершенно новым, которое мгновенно разнесёт в щепки весь ваш флот». «Что это за оружие? Звучит так, словно вы блефуете», — заметил Гордон. Шоркан ухмыльнулся. «Вам не удастся выводить из меня информацию». Я лишь скажу, что это оружие способно поражать вражеские корабли изнутри. С этим оружием, с нашим мощным флотом, и в особенности с адмиралом Корбуло, тайно работающим на нас, мы не оставим имперцам ни единого шанса. Мы выступили бы еще раньше, если бы не одна сложность. Это разрушитель. Корбуло ничего не смог рассказать мне о разрушителе, поскольку в эту тайну посвящены лишь члены императорской семьи. И хотя легенды о его ужасной мощи могут быть преувеличены, мы знаем, что они не лишены оснований. Ваш предок Бран Бир с помощью разрушителя уничтожил пришельцев из Магелановых облаков, которые захватили галактику 2000 лет назад. Лицо Шоракана напряглось. Зарт, вам известен секрет этого оружия. И я намерен получить его от вас. Ничего другого Гордон и не ожидал услышать, но не спешил с ответом. «Вероятно, вы собираетесь предложить мне Звездное Королевство в обмен на секрет Разрушителя?» С иронией поинтересовался он. «Гораздо больше», — спокойно поправил его Шоркан. «Я предлагаю вам всю галактику». Гордона поразила безумная, захватывающая дух дерзость этого человека. «Мы собирались говорить, как разумные люди», — отрезал Гордон. «Неужели я окажусь настолько глупым, чтобы поверить, будто после победы над Империей и покорения Галактики вы отдадите мне всю власть?» Облачник усмехнулся. «Я ничего не сказал о власти. Я говорил о титуле. Это разные вещи. Получив секрет Разрушителя, я смогу растоптать Империю и диктовать свою волю Галактике». Но половина галактики будет по-прежнему ненавидеть меня как чужака и узурпатора. Начнутся мятежи и волнения. Поэтому, как только я приберу все к рукам, сразу же объявлю об образовании Федерации Миров Галактики под управлением Зарта Арна, законного наследника покойного Арна Аббаса. А я, Шоркан, останусь всего лишь вашим надежным советником. Понимаете, насколько проще мне будет в этом случае? Довольно усмехнулся он. «Законный император. Никаких волнений. Вы с Лианной станете править империей, наслаждаясь роскошью и любовью подданных. Меня не волнует внешнее проявление могущества. Я вполне удовлетворюсь реальной властью от вашего имени». «А если я воспользуюсь положением номинального правителя и выступлю против вас?» — с любопытством спросил Гордон. Ничего не получится, рассмеялся Шоркан. Ядро армии по-прежнему будут составлять верные мне облачники, которым я могу полностью доверять. Он резко встал. Так что вы на это скажете? Не забывайте, что сейчас вы беглец, обвиняемый в убийстве собственного отца. Но все это можно исправить, снять с вас ложное обвинение, и вы станете величайшим правителем в истории. Разве... «Неразумно согласиться на это предложение?» Гордон пожал плечами. «Ваше предложение, безусловно, разумно, но боюсь, что вы напрасно потратили время. Проблема в том, что вы ни при каких обстоятельствах не узнаете от меня секрет разрушителя». Он ожидал от вождя Лиги взрыва ярости, но Шоркан вовсе не выглядел разочарованным. «Я надеялся, что вы здравомыслящий человек». «И не принимайте всерьез всю эту чушь о патриотизме и верности долгу, а больше прислушивайтесь к голосу рассудка». «Разумеется, вы не в состоянии понять, что такое верность и честь», — вспыхнула Лиана. «Потому что у вас их нет». Шоркан посмотрел на нее из-под лобья, хотя разгневанным по-прежнему не казался. «Да, у меня их нет», — согласился он. Что такое, в конце концов, верность, честь, патриотизм и прочие замечательные качества? Всего лишь идеи, которые люди считают похвальными и за которые готовы умереть. А я реалист. Я не собираюсь вредить себе ради какой-то идеи. Он снова повернулся к Гордону. Давайте не будем сейчас обсуждать этот вопрос. Вы устали, переволновались, вы не в том состоянии, когда следует принимать решение. «Отдохните хорошенько, а завтра обдумайте все как следует, руководствуясь разумом, а не эмоциями. И вы наверняка поймете, что я прав». «Я мог бы сказать», — небрежно добавил он, «что если вы будете упорствовать, вас ждет весьма неприятная альтернатива. Но я не хочу угрожать вам, Зарт. Я хочу, чтобы вы были на моей стороне, и вовсе не из-за какой-то симпатии ко мне или Лиге» а просто потому, что вы достаточно разумны, чтобы понять свою выгоду». Гордон впервые заметил стальной блеск в бархатно-черных глазах Шорракана. Вождь Лиги нажал сигнальную кнопку. Дверь открылась, и вошел Дёрк Ундис. «Поселите принца Зарта и его невесту в самых лучших покоях!» — приказал Шоркан молодому облачнику. «Выставите охрану, но обходиться с ними следует деликатно. Любой, проявивший неуважение к гостям, будет строго наказан!» Дерк Ундис поклонился и застыл в ожидании. Гордон взял Лиану под руку и молча вышел. Всю дорогу по коридорам и пандусам мрачного здания Гордона не покидало тревожное ощущение, что он столкнулся с гораздо более хитрым и проницательным противником, который способен смять его, словно глину. Цитадель Лиги Темных Миров ночью выглядела еще тоскливее. Горевшие в коридорах через равные промежутки огни не могли развеять зловещий туман, окутавший весь этот мир. Жилище, в которое их припроводили, не отличалось особой роскошью. Квадратные комнаты с белыми стенами – Были обставлены со строгой практичностью. Прозрачные участки открывали вид на мрачный город Таларну. Дерг Ундис сдержанно поклонился. Здесь есть автомат для раздачи пищи и все необходимое. Советую вам не покидать комнаты. Все выходы надежно охраняются. Когда офицер Лиги ушел, Гордон повернулся к Лиане, стоявшей возле окна. При виде ее хрупкой фигуры, с гордой осанкой. Его сердце наполнилось нежностью. Он подошел к ней. Лианна, если бы я мог обеспечить вашу безопасность, выдав тайну разрушителя, я бы сделал это, хрипло произнес он. Она резко вскинула голову. Ни в коем случае! Без разрушителя Шоркан не решится выступить. И пока он сомневается, остается шанс, что предатель Корбула будет обезврежен. Боюсь, нам не удастся его разоблачить. Нет никакой возможности сбежать отсюда. Хрупкие плечи Лианны поникли. — Да, я понимаю, — прошептала она. — Даже если мы каким-то чудом выберемся из этого здания и захватим корабль, нам никогда не найти дорогу через лабиринты облака. Облако. Само небо здесь было темным, тяжелым и угрожающим. Свет звезд не мог пробиться сквозь эбеновое покрывало, окутавшее мрачный город. При взгляде на него Гордон ощутил приступ клаустрофобии. Триллионы миль мрака закрыли от него свободный, полный ярких звезд космос. Таларна не спала. По идеально прямым улицам непрерывным потоком шли тяжелые грузовые машины. Целыми стаями проносились флайеры. Громовым эхом гудел далекий космодром, где постоянно взлетали и садились эскадрильи боевых кораблей. Гордон лег на диван в гостиной, даже не надеясь уснуть. Однако усталое тело ненадолго расслабилось, и он погрузился в бескрайнюю дремоту. Разбудил его рассвет, тоскливый, блеклый, едва проявивший очертания комнаты. Лианна сидела на краешке дивана, с интересом рассматривая Гордона. «Не думала, что вы так быстро проснетесь», — слегка покраснев, сказала она. «Завтрак уже готов. Не такая уже плохая питательная жидкость, хотя она, вероятно, скоро надоест». «Сомневаюсь, что мы пробудем здесь так долго, чтобы нам успело надоесть», — мрачно заметил Гордон. Принцесса с тревогой посмотрела на него. «Думаете, Шоркан потребует, чтобы вы передали ему секрет уже сегодня?» — Боюсь, что так, — признал он. — Если только это задерживает нападение Лиги, он захочет получить сведения как можно скорее. Весь этот тусклый день, пока красное солнце с угрюмой медлительностью катилось по темному небу, они ожидали вызова к Шорукану. Но только к вечеру в покоях появились Дерг Ундис и четверо вооруженных солдат. Фанатичный облачник снова церемонно поклонился. «Принц Зарт, вождь ждет вас. Вас одного!» Добавил он быстро, когда Лианна шагнула следом за Гордоном. Глаза Лианны вспыхнули. «И я пойду вместе с Зартом!» «Сожалею, но я только выполняю приказ!» Холодно ответил Дёрк Ундис. «Принц, вы идете?» Лианна поняла, что спорить бесполезно, и отступила. Гордон поколебался мгновение, а затем, повинуясь внезапному импульсу, шагнул к ней и поцеловал. «Лианна, не волнуйтесь за меня», — сказал он и отвернулся. Его сердце болезненно сжалось, когда он отправился по коридору вслед за дёрком Ундисом. Он был уверен, что видел Лианну в последний раз. «Может быть, это и к лучшему», — подумал он. «Может быть, лучше умереть» чем вернуться в свое время и постоянно терзаться воспоминаниями о безвозвратно потерянной любви. Мрачные предчувствия подтвердились, когда Гордон увидел, куда его привели охранники. Это оказался не тот строгий кабинет, где он побывал накануне, а лаборатория. Над столом висел массивный металлический конус, соединенный длинными кабелями со сложной аппаратурой, вакуумными трубками И записывающим устройством. Возле него стояли двое худощавых взволнованных облачников и сам Шоркан. Правитель облака отпустил Дерка Ундиса вместе с охранниками и быстро поприветствовал Гордона. Хорошо выспались, отдохнули? Вот и прекрасно. А теперь скажите, что вы решили? Гордон пожал плечами. Тут нечего решать. Я не могу открыть вам секрет разрушителя. Шоркан слегка нахмурился и после недолгой паузы произнес. «Понятно. Этого и следовало ожидать. Старое представление, старые традиции. Даже умный человек иногда не в состоянии справиться с ними». Он прищурился. «А теперь выслушайте меня, Зарт. Я сказал вам вчера, если вы откажетесь, вас ждет неприятная альтернатива». Я не стал вдаваться в детали, потому что рассчитывал на ваше добровольное сотрудничество. Но теперь вы заставляете меня высказываться до конца. Итак, позвольте для начала заверить вас. Я вырву у вас эту тайну, независимо от того, хотите вы ее открыть или нет. «Значит, пытки?» — усмехнулся Гордон. «Я так и думал». Шоркан с отвращением махнул рукой. Здор! Я не применяю пытки. Этот грубый и ненадежный способ неприятен даже моим сторонникам. Нет, я говорю о совсем другом методе. Он указал на старшего из двоих стоявших рядом мужчин. Ланд Алар, один из лучших наших ученых. Несколько лет назад он разработал прибор, который я уже вынужден был пару раз использовать. Это мозговой сканер. Он буквально считывает ваш мозг, сканирует нейроны, прослеживает синаптические соединения, а затем переводит физические сигналы в воспоминания и информацию, которые хранятся в вашей памяти. С его помощью я еще до наступления ночи извлеку тайну из вашего сознания». «Довольно бесхитростный блеф», — твердо заявил Гордон. Шоркан покачал темноволосой головой. Уверяю вас, это не так. Вы можете убедиться на собственном примере, если хотите. Или же вам придется поверить мне на слово, что сканер способен извлечь все необходимое из вашего мозга. Или же вам придется поверить мне на слово, что сканер способен извлечь все необходимое из вашего мозга. Беда в том, что длительное воздействие сканирующего луча разрушает синаптические связи мозга а в результате подопытный превращается в безмозглого идиота. Вот что случится с вами, если мы испробуем аппарат на вас». У Гордона волосы встали дыбом. Теперь он уже не сомневался, что Шоркан говорит правду. Помимо всего прочего, бледные от испуга лица ученых подтверждали его слова. «Странно, неправдоподобно, ужасно» но вполне возможно для науки этого мира. Аппарат, автоматически читающий мысли и попутно разрушающий мозг. «Повторяю, я не хочу испробовать его на вас», — признался Шоркан. «Поскольку, как я уже говорил, вы весьма пригодились бы мне как марионеточный император после завоевания галактики. Но если вы будете упорствовать и не откроете мне секрета, у меня попросту не останется выбора. Гордону безумно захотелось рассмеяться. Какая ирония судьбы! — Вы все хорошо рассчитали, — сказал он Шоррукану. — Однако у вас опять ничего не выйдет из-за досадной случайности. — Что вы хотите этим сказать? — поинтересовался правитель Лиги с настораживающей мягкостью в голосе. Я хочу сказать, что не могу выдать вам секрет разрушителя, потому что не знаю его. Шоркан бросил на Гордона раздраженный взгляд. Детская уловка. Всем известно, что сын императора посвящен в тайну разрушителя. Именно так, кивнул Гордон. Но дело в том, что я не сын императора. Я совершенно другой человек. Шоркан нетерпеливо пожал плечами. «Так мы ничего не добьемся! Начинайте!» — приказал он ученым. В тот же миг Гордон яростно рванулся к шору Кану, пытаясь вцепиться ему в горло, но так и не достиг цели. Один из ученых держал на готове парализатор и быстро ткнул им в затылок пленника. Гордон обмяк, потрясенный и обездвиженный. Он лишь смутно ощутил, Как его уложили на металлический стол. Сквозь туман проступило суровое лицо Шорракана, и холодные черные глаза в упор посмотрели на него. Зарт, у вас остался последний шанс. Подайте знак, и вы еще можете избежать этой участи. Гордон понял, что положение безнадежно, и лишь гневно взглянул на вождя Лиги. Ученый снова поднес парализатор. И Гордон содрогнулся, словно от удара чудовищной силы. Он успел разглядеть, как двое ученых устанавливали массивный металлический конус над его головой, а затем погрузился во тьму. Глава 14. Угроза темных миров. Гордон постепенно приходил в себя. Его тошнило, голова раскалывалась от боли, словно по черепу стучали все молоты ада. Холодный стакан коснулся его губ, и над ухом раздался настойчивый голос. «Пейте!» Он с трудом проглотил горькую жидкость. Вскоре тошнота прошла, а головная боль ослабла. Гордон не сразу решился открыть глаза. Он по-прежнему лежал на столе, но сканирующий конус и сам аппарат исчезли. Над ним склонилось озабоченное лицо кого-то из ученых-облачников. Затем он различил волевые черты и блестящие черные глаза Шоракана. «Попробуйте сесть», — подсказал ученый. «Так вы быстрее восстановитесь». Ослабевшего Гордона подхватили под локти, стащили со стола и усадили на стул. Шоркан подошел ближе и уставился на него с неподдельным удивлением. Джон Гордон, как вы себя чувствуете? Гордон вздрогнул и поднял взгляд на вождя Лиги. Вы все знаете, прохрипел он. Почему же еще мы остановили сканирование мозга? Если бы не это, ваш разум был бы сейчас полностью разрушен. Он удивленно покачал головой. «Вечные звезды — это невероятно! Но мозговой сканер не способен лгать!» «Я приказал остановиться сразу же, как только выяснилось, что вы на самом деле не Зарт Арн, а Джон Гордон, и что вы не знаете тайны разрушителя!» «А ведь я думал, что секрет уже в моих руках!» — с сожалением добавил он. «Досадно! Я так долго ловил Зарта Арна в свои сети, и все зря!» Но кто мог подумать, что все так сложится? Кто мог догадаться, что в теле Зарта находится человек из прошлого?» Теперь Шуркан знал все. Гордон попытался справиться с потрясением и решить, что делать в изменившейся ситуации. Он в первый раз столкнулся в мире будущего с человеком, знающим о его самозванстве. Чем это для него обернется? Шоркан взволнованно шагал взад-вперед по комнате. «В теле младшего сына императора Джон Гордон с Древней Земли, родившийся 200 тысяч лет назад. Это по-прежнему кажется мне невероятным!» «Разве Сканер не рассказал вам, как все произошло?» Слабым голосом спросил Гордон. Правитель Лиги кивнул. «Да!» «Общий смысл стал ясен уже с первых минут сканирования, поскольку ваши мысли все время крутились вокруг этого обмана». Он выругался в полголоса. «Этот Зартарн — просто глупый мальчишка. Обменяться разумом с другим человеком и отправиться ради научного интереса в прошлое в тот самый момент, когда его империи грозит страшная опасность». Он снова перевел взгляд на Гордона. «Какого дьявола вы сразу все не рассказали?» «Я пытался, но ничего не вышло», — напомнил Гордон. «Верно, пытались», — Шоркан согласно наклонил голову. «Но я не поверил. А кто бы в такое поверил без доказательств мозгового сканирования?» Он продолжал расхаживать по лаборатории, кусая губы. «Гордон, вы расстроили все мои тщательно продуманные планы. Я был уверен, что вместе с вами получу тайну разрушителя. Мозг Гордона продолжал лихорадочно работать, пока силы медленно возвращались к нему. Разоблачение полностью меняло его положение. Теперь у него появился хоть и слабый, но шанс. Шанс убежать вместе с Лианной и предупредить Империю о предательстве Корболо и грозящей опасности. Гордон уже в общих чертах представлял себе, как это можно сделать. Вы первый человек, узнавший правду обо мне, угрюмо признался он Шорукан. Я обманул всех Арна Баса, Джала Арна, принцессу Лиану. Они и представить не могли, как все обстоит на самом деле. Шоркан подозрительно прищурился. «Это прозвучало так, будто вам понравилось быть принцем!» Гордон невесело рассмеялся. «А кому бы это не понравилось?» «Там, в моем времени, я был никто, бедный бывший солдат. После того, как Зар Тарн предложил мне этот удивительный обмен, я оказался членом императорской семьи, правящей самой большой державой в галактике. Кому бы не понравилась такая перемена?» а Сканер показал, что вы обещали вернуться на Землю и снова поменяться телами за Артамарном. Вы должны возвратить свое временное величие настоящему хозяину!» Гордон попытался придать своему лицу циничное выражение. «Какого черта?» — презрительно фыркнул он. «Неужели вы думаете, что я сдержал бы это обещание?» Правитель Лиги пристально посмотрел на него. «Вы хотите сказать, что...» «Намеренно обмануть настоящего Зарта Арна и остаться в его теле?» «Надеюсь, вы не собираетесь учить меня добродетели?» — вспыхнул Гордон. «Вы прекрасно понимаете, что на моем месте поступили бы точно так же. Здесь я один из наиболее влиятельных людей в галактике, и скоро женюсь на самой красивой девушке, какую видел в своей жизни. Никто и никогда не заподозрит во мне самозванца». Все, что мне нужно, это просто забыть о своем обещании за Артуарну. Что бы сделали вы? Шоркан расхохотался. Джон Гордон, вы мне начинаете нравиться. Вы такой же авантюрист, как и я сам. Вечные звезды. Я вижу, что в древние времена на Земле рождались смелые мужчины. Он хлопнул Гордона по плечу. Похожее хорошее настроение отчасти вернулось к нему. «Не тревожьтесь, что я узнал о вас правду. Кроме меня ее знают только эти двое ученых, а они никому ничего не расскажут. Можете и дальше изображать принца Зарта Арна». Гордон сделал вид, что заглотил наживку. «Вы хотите сказать, что отпустите меня?» «Я хочу сказать, что мы с вами поможем друг другу», — кивнул Шоркан. Гордон ощутил, как напряженно заработал могучий ум, читавшийся в этих черных глазах с пронзительным взглядом. Он понимал, что обмануть чрезвычайно умного и беспощадного интригана — самая трудная задача, с какой он когда-либо сталкивался. Если у него не получится, жизнь Лианны и благополучие Империи окажутся в большой опасности. Шоркан помог ему подняться. «Пойдемте ко мне и обсудим все это. Вы уже в состоянии ходить?» Когда Гордон показался в дверях лаборатории, Дёрк Ундис посмотрел на него, как на воскресшего из мертвых. Фанатичный облачник явно не ожидал увидеть его живым и в здравом уме. «Дёрк, все в порядке», — усмехнулся Шоркан. «Принц Арт согласился сотрудничать с нами. Мы пойдем в мои покои». «Значит, вы уже узнали тайну разрушителя, сэр?» Молодой фанатик едва не лопался от нетерпения. Шоркан смерил его хмурым взглядом. «Кажется, вы сомневаетесь во мне?» — рявкнул правитель. По дороге Гордон обдумал это небольшое происшествие и пришел к убеждению, что его смутно вырисовывающийся план может сработать. Но действовать нужно с предельной осторожностью. Во всей галактике не найдется человека, обмануть которого было бы труднее, чем Шоракана. Осознав, что собирается пройти по лезвию над пропастью, Гордон вспотел от волнения. Покои шоракана были обставлены с той же строгостью, что и полупустой кабинет, в котором Гордон впервые увидел его. Неприкрытый ковром пол, в дальней комнате неудобная на вид койка. Деркундис остался за дверью. Пока Гордон осматривался, улыбка вернулась на лицо Шоракана. «Ужасная дыра, неподходящая для правителя облака, не так ли?» — сказал он. «Но все это помогает произвести впечатление на моих преданных сторонников. Понимаете, я готовил их к войне с Империей, делая упор на бедность наших миров и тяжелые условия жизни. Я не могу позволить себе лишних удобств». Правитель облако указал Гордону на стул, затем сел сам и снова изучающе посмотрел на него. «Мне все еще дьявольски трудно поверить в это», — признался он. «Говорить с человеком из далекого прошлого. Каким оно было время, когда люди еще даже не покинули крошечную землю?» «По существу оно не так уж сильно отличается», — пожал плечами Гордон. «Те же самые войны и конфликты». «Люди не сильно изменились с тех пор». Правитель Лиги решительно кивнул. «Люди всегда останутся тупой толпой. Несколько миллионов человек, что воевали друг с другом на вашей старой планете, или 10 тысяч звездных миров, которые соперничают за лидерство в этой вселенной, по сути, одно и то же. Вы мне нравитесь, Гордон», — продолжил он. «Вы умны и отважны». «Но как умный человек...» Вы должны понимать, что я не позволю изменчивым симпатиям влиять на мои решения. Думаю, мы можем помочь друг другу. Он подался вперед. Вы не Зарт, Арн. Но за исключением меня, никто в галактике не знает об этом. Поэтому для всех вы останетесь Зартом Арном. И значит, я могу использовать вас так же, как собирался использовать настоящего принца. Сделать вас марионеточным правителем после того, как облако завоюет галактику. На это Гордон и рассчитывал. Однако притворился, что удивлен и растерян. Вы хотите сделать меня правителем галактики? Почему бы и нет? Невозмутимо ответил Шоркан. Как Зарт Арн, принц империи, вы послужите делу ее постепенного возрождения. «Разумеется, реальной властью буду обладать я, как уже было сказано. В какой-то степени вы даже лучше подходите для моей цели, чем настоящий Зартарн», — откровенно добавил он. «Принца, возможно, терзали бы угрозение совести. Он мог доставить мне много неприятностей. А у вас нет особой привязанности к этому миру. И я могу положиться на то, что вы останетесь на моей стороне ради собственной выгоды». Гордон почувствовал короткую вспышку торжества. Он так и хотел, чтобы Шор -Кан считал его просто амбициозным и беспринципным авантюристом из прошлого. «Вы получите все, что только пожелаете», — продолжал правитель облака. «Для всех вы станете властелином целой галактики. Получите в жены принцессу Лиану». «Будете наслаждаться роскошью и богатством, какое вам и не снилось!» Гордон сделал вид, что ошеломлен открывшейся чудесной перспективой. «Я стану императором галактики? Я Джон Гордон!» И тут весь рискованный план внезапно вылетел из головы, уступив место голосу искушения. «Он может добиться всего этого!» Если захочет. Может стать пусть и номинальным, но все же повелителем целой галактики, властелином тысяч звезд и планет. Он, Джон Гордон из Нью-Йорка, станет править галактикой вместе с Лианой. Все, что он должен сделать, просто присоединиться к Шорукану и подтвердить свою верность облаку. Почему бы не согласиться на это предложение? Какие узы связывают его с империей? Почему он должен упустить такую возможность? Отказаться от власти и богатства, о каком даже не мечтал ни один человек, за всю историю Земли? Глава 15 Тайна Галактики Гордон боролся с неожиданным и мощным искушением. Он с тревогой понял, что едва ли не всей душой жаждет использовать эту уникальную возможность. Но его прельщали вовсе не богатство и власть над галактикой. Он никогда не был честолюбив, и в любом случае настоящую власть сохранил бы Шоркан. Но мысли о Лиане поколебали решимость Гордона. Он мог бы остаться с ней навсегда и всю жизнь лгать ей. Изображать другого человека и помнить о том, как предал доверие Зарта Арна и уничтожил Империю. Нет, он не способен на это. У любого человека есть свои понятия о чести, и Гордон знал, что никогда не сможет нарушить обещание. Шоркан внимательно наблюдал за ним. «Кажется, вы ошеломлены моим предложением. Это действительно прекрасный шанс для вас!» Гордон собрался с мыслями. «Я думаю, возникнет много трудностей. Тот же секрет разрушителя, например». Шоркан задумался. «Это самая большая наша проблема. А я был так уверен, что получу его вместе с Зартом Арном». Он пожал плечами. «Ну, ничего не поделаешь. Придется напасть на Империю без него» и полагаться на то, что Корбула не позволит Джалу Арну применить разрушитель. «То есть убить, как Арна Аббаса?» Правитель облака кивнул. «Так или иначе, Корбула должен это сделать накануне нашего выступления. Его назначат регентом при сыне принца Джала. Так ему будет еще проще мешать обороне империи». «Значит, даже не завладев тайной, «Шоркан не отменит нападение Лиги». «Это ваши проблемы», — откровенно заявил Гордон. «А меня больше интересуют мои шансы. Вы собираетесь сделать меня марионеточным императором, когда галактика будет захвачена. Но если вы не получите тайну разрушителя, сами ваши люди, солдаты Лиги, могут не принять меня». Шоркан нахмурился. «Почему они должны не принять вас?» «Они, как и все остальные, считают меня принцем Зартом и верят, что я знаю секрет разрушителя», — напомнил Гордон. «Они удивятся, почему Зарт-Арн не открыл тайну, если перешел на их сторону». Правитель облака не смог сдержать грубое ругательство. «Об этой трудности я не подумал. Будь он проклят, этот разрушитель!» Так или иначе, он все равно мешает моим планам. А что представляет собой разрушитель? Мне пришлось притворяться, будто я все знаю о нем, но на самом деле я не имею ни малейшего представления, что это такое. Никто не имеет. Тем не менее, эта легенда вот уже 20 веков держит в страхе всю галактику. Две тысячи лет назад в галактику вторглись пришельцы негуманоидной расы из Магеллановых облаков. Они захватили несколько звездных систем и готовились расширить свои завоевания. Но Брэн Бир, император и великий ученый, ударил по ним каким-то оружием ужасающей силы. Легенда гласит, что он уничтожил не только пришельцев, но и сами звездные системы что удар потряс и едва не разрушил саму галактику. Но какое именно оружие использовал бренд Бир, никто не знает. Его называют разрушителем, но название ничего не объясняет. Его секрет известен только членам императорской семьи. Само оружие с тех пор ни разу не применяли, но вся галактика помнит о нем. И эта память поддерживает престиж империи. «Неудивительно, что вы пытались получить его, прежде чем напасть на Империю», — признал Гордон. «Но есть еще один способ завладеть этой тайной». Шоркан порывисто вскинул голову. «Какой способ? Теперь секрет разрушителя известен только Джалуарну, но у нас нет никаких шансов захватить его в плен». «Секрет знает еще один человек», — напомнил Гордон. «Настоящий Зартарн!» «Но разум настоящего Зарта находится сейчас в далеком прошлом, в вашем собственном теле!» Начал было Шоркан, но замолчал и пристально взглянул на Гордона. «Вы что-то задумали? Выкладывайте!» Гордон внутренне напрягся, излагая план, от которого зависели все надежды на спасение. «Что если заставить...» настоящего принца Зарта, рассказать мне этот секрет прямо из прошлого, — предложил он смелую идею. На земле, в лаборатории Зарта, остался прибор, с помощью которого я смог бы говорить с ним сквозь время. Я узнал от Веля Квена, как эта штука работает, и надеюсь, что смогу разыскать принца. Сообщу ему, что люди Шоракана держат меня в плену и не отпустят, пока я не открою им секрет разрушителя, которого не знаю. И облачники не позволят мне совершить обратный обмен, пока не получат секрета. Что, если я скажу все это настоящему Зартуарну? Как, по-вашему, он поступит? Вряд ли он захочет остаться в прошлом и прожить в моем теле всю оставшуюся жизнь. Его мир здесь. Он нежно любит свою тайную жену. Он пожертвует всем, чтобы вернуться. Он откроет нам свой секрет с восхищенным удивлением уставился на него. «Великий космос! Я уверен, что это сработает! Так мы действительно сможем получить секрет разрушителя!» Вдруг он задумался и спросил. «А когда мы выудим тайну Узарта, вы снова обменяетесь с ним телами?» «Разве я похож на идиота?» — усмехнулся Гордон. «Разумеется, я не стану меняться». «Я просто забуду об этом обещании, и пусть Зартарн проживет остаток жизни в моем времени и моем теле, а я продолжу играть его роль!» Шоркан запрокинул голову и рассмеялся. «Еще раз повторю, Гордон, вы мне чертовски нравитесь!» Он принялся расхаживать взад-вперед. По-видимому, это вошло у него в привычку, когда необходимо было что-то обдумать. «Главная трудность в том, как доставить вас на землю, чтобы вы могли установить контакт с настоящим Зартом», — заметил он. «Вдоль всей границы курсируют имперские патрули, и сам флот Империи группируется возле Плеяд. Корбула не может освободить для нас целый сектор пространства, не вызывая подозрений». Шоркан немного помолчал и продолжил. «Из всех кораблей Лиги...» Только фрегат «Призрак» имеет шансы добраться до земли через все преграды. «Призрак» может проскочить там, где не пробьет себе дорогу даже целая боевая эскадра. Гордон, имевший лишь смутное представление о таких кораблях, озадаченно спросил. «Призрак? Что это такое?» «Я на мгновение забыл, что вы чужак в нашей эпохе», — признался Шоркан. «Фрегат «Призрак»?» Это небольшой корабль, вооруженный лишь несколькими тяжелыми атомными пушками. Но зато он способен стать абсолютно невидимым в открытом космосе. Призрак создает вокруг себя силовое поле, преломляющее световые и радарные лучи. Поэтому ни один корабль не в состоянии его обнаружить. Но на создание такого поля уходит ужасно много времени. Но на создание такого поля уходит ужасно много энергии. Так что призрак может прятаться в темноте лишь 20-30 часов. Гордон, понимающий, кивнул. Похоже, это действительно лучший способ достигнуть Земли. С вами отправится Дёркундис. В экипаж я отберу самых надежных людей, объявил Шоркан. Гордона совсем не обрадовала эта новость. Он не сомневался, что фанатичный молодой облачник ненавидит его. «Но если Дер Кундис узнает, что я на самом деле Низард Арн...» Начал было Гордон, но Шоркан перебил его. «Не узнает. Он просто получит приказ доставить вас в лабораторию на земле, а затем, через некоторое время, вернуть назад живым и невредимым». Гордон с сомнением посмотрел на правителя облака. «Звучит так, словно он будет следить за мной. Вы мне не доверяете?» «Какого дьявола я должен вам доверять?» — весело ответил Шоркан. «Я никому не верю до конца. Рассчитывать можно лишь на тех, кто преследует собственный интерес, и поэтому я чувствую, что могу положиться на вас. Но чтобы я был совершенно спокоен, с вами отправится дёрг Ундис с отборным экипажем». У Гордона снова похолодело внутри при мысли о том, что он ведет отчаянную игру против очень проницательного и искушенного в интригах человека. Так что не стоит особо надеяться на успех. Однако он лишь спокойно кивнул. Это вполне справедливо. Но и я, в свою очередь, должен сказать, что не совсем доверяю вам. Поэтому я никуда не полечу без Лианны. Девушка с Фамальгаута? Шоркан искренне удивился. «Ваша невеста?» Затем в его глазах мелькнула ироническая улыбка. «Так вот где ваше слабое место, Гордон». «Я люблю ее и не собираюсь оставлять в ваших руках», — угрюмо подтвердил Гордон. «Если бы вы знали меня лучше, то поняли бы, что женщины для меня ничего не значат», — фыркнул Шоркан. «Думаете, я способен рискнуть всеми моими планами», — ради смазливой мордашки. Но раз уж вы ревнуете, можете взять ее с собой. Кстати, а как вы собираетесь объяснить ей все это?» спохватился он. «Вы не должны рассказывать о нашей сделке». Гордон заранее обдумал ответ. «Я сочиню для нее подходящую историю», — небрежно заявил он. «Будто бы вы согласны нас отпустить». «Если я раздобуду для вас кое-какие ценные научные секреты из моей лаборатории на Земле?» «Неплохая идея», — удовлетворенно кивнул Шуркан. «Я немедленно отдам распоряжение подготовить наш лучший фрегат-призрак. Вы должны стартовать завтра вечером». Гордон встал. «Буду рад немного отдохнуть. Я чувствую себя так, будто меня пропустили через мясорубку». Шоркан рассмеялся. «Дружище, это все пустяки в сравнении с тем, что сделал бы с вами мозговой сканер, поработая он еще пару минут. Какой поворот судьбы? Вместо безмозглого идиота вы станете императором галактики. Только никогда не забывайте, что ваша власть лишь номинальная, а приказы буду отдавать я», — добавил он и лицо его вновь обрело выражение стальной твердости. Гордон спокойно выдержал его изучающий взгляд. «Я мог бы забыть, если бы посчитал, что это мне выгодно, но я уверен, что не стану этого делать. Избавившись от вас, я и сам недолго продержусь на троне, так что можете положиться на меня или на мой личный интерес». «Вы правы». — усмехнулся правитель облака. «Я ведь говорил, что всегда предпочитал иметь дело с умными людьми. Мы с вами поладим!» Он нажал кнопку и сказал вошедшему Дерку Ундису. «Проводите принца Зарта в его покой, а затем возвращайтесь сюда за инструкциями». Гордон размеренно шагал по коридору, а его мысли продолжали лихорадочный бег. После неимоверного напряжения... Мышцы заметно дрожали. До сих пор его ненадежный план побега работал успешно. Гордон сделал ставку на безжалостный, циничный характер Шоракана, который заставит его среагировать нужным образом. И этот расчет оправдался. Однако Гордон хорошо понимал, что это только начало. Впереди ожидало гораздо больше затруднений, и он пока не знал, как справиться с ними. Он должен двигаться вперед, хотя этот план казался ему самоубийственно рискованным. Но другого выхода Гордон не видел. Когда он вошел в свою темную комнату, Лианна вскочила со стула, подбежала к нему и схватила за руку. — Зарт, с вами все в порядке? — сияющими глазами воскликнула она. — Я так боялась! — Она все еще любила его. Гордон понял это по ее лицу и снова почувствовал дикий отчаянный восторг. Он сдержал желание обнять ее. Должно быть, противоречивые эмоции как-то отразились на его лице, потому что девушка вдруг покраснела и отступила назад. — Со мной все в порядке, Лианна, только немного пошатывает, — сказал Гордон, опускаясь в кресло. Я попробовал на вкус достижения облачной науки. Это было не очень приятно. «Вас пытали? Вас заставили выдать секрет разрушителя?» Он покачал головой. «Я не открыл ему тайну. И не открою. Я убедил Шоракана, что пытками он ничего от меня не добьется». Гордон продолжал, стараясь говорить как можно меньше неправды. «Я объяснил ему, что мне нужно побывать в моей лаборатории на земле, и там я добуду секрет разрушителя. Он согласен послать нас туда. Мы улетаем завтра вечером на фрегате «Призраки».» «Вы решили перехитрить его?» Глаза Лианны вспыхнули. «У вас есть план?» «Надеюсь», — вздохнул Гордон. «Но я не заглядываю так далеко вперед. Для начала...» Нам нужно выбраться из облака, и все. Потом я что-нибудь придумаю. Так или иначе, нам необходимо сбежать с этого корабля и предупредить Джалаарна об измене Корбула. Пока я не придумал ничего лучше, чем попытаться повредить фрегат-призрак, чтобы его захватили корабли Империи. Но я не знаю, как это сделать. Этот фанатик Дер Кундис полетит вместе с нами и будет следить за каждым моим шагом так что нам предстоит нелегкое дело. Вера и решимость засветились в глазах Лианны. Зарт, вы найдете какой-нибудь способ. Я знаю, что найдете. Однако, несмотря на всю ее уверенность, душу Гордона леденило предчувствие, что этот безрассудный план не удастся осуществить. Возможно, этой попыткой он обрекал на смерть и себя, и Лианну. Впрочем, они в любом случае обречены, если только Гордон не придаст настоящего Зарта Арна и всю Империю. Но мимолетное искушение уже навсегда оставило Гордона. Той ночью он долго не мог заснуть и задремал только под утро. Когда наступили сумерки, наконец-то появились Шоркан и Дёрк Ундис. «Дёрк Ундис получил все необходимые инструкции!» «Фрегат готов к старту», — сообщил Шоркан Гордону. «Вы должны добраться до Земли за пять дней, а назад вернуться через одиннадцать». Его лицо вдруг просияло. «А потом я объявлю всей галактике, что Зартарн перешел на нашу сторону и передал мне тайну разрушителя. Я отдам Корбула секретный сигнал и отправлю флот Лиги в наступление». Два часа спустя тонкий сверкающий фрегат «Призрак» с Гордоном и Лианной на борту вылетел с огромного космодрома Таларны и стремительно помчался сквозь облако.